«Лондон». Федору отсняли целиком и полностью. Но на этом трудности, преследовавшие фильм, не закончились. По возвращении в Штаты Билли с Ицы наняли нового монтажера и скомпоновали черновую версию фильма. А затем Билли принял роковое решение. По сюжету голоса двух исполнительниц главных ролей должны были звучать очень похоже. И Билли переозвучил все их реплики одним голосом, принадлежавшим немецкой актрисе Инге Бунш. Сотни и сотни реплик с выверенными, прочувствованными интонациями Марты Келлер и Хильдегарда Кнеф выбросили на свалку, заменив их однообразным монотонным бубнежем мисс Бунш. В декабре 1977 Билли снова посетил Мюнхен чтобы с симфоническим оркестром Курта Граунке записать музыку к фильму, сочиненную Микло рожа. Однако в фильме он использовал лишь малую часть этой музыки. К примеру, у Вертюри к начальным титрам Билли предпочел последнюю весну Эдварда Грига. Рожа был в ярости и, по слухам, на много лет прекратил всякое общение с Билли. В своей автобиографии «Двойная жизнь» «Доктор Роже» рассказывает почти обо всех картинах, для которых он писал музыку. Кроме Федоры. Настолько сильно он был разгневан. Предварительный просмотр в «Санта-Барбаре» прошел неудачно. К концу фильма зрители начали откликаться смехом на реплики, предположительно сугубо серьезные. Далее картину показали на фестивале в Каннах. Европейским критикам фильм понравился... Американские камни на камне от Федора не оставили. Лишь в 1979 фильм выпустили в ограниченный американский прокат. В Нью-Йорке картина имела успех, но более нигде. В итоге Федора стала местью Билли за свенцем, но не отмщением Голливуду. В начале 80-х Билли с Итси сняли еще один совместный фильм «Комедию «Друг-приятель». Замысел фильма принадлежал не им, они просто выполняли заказ профессионально, но без души. И чем реже упоминают об этом фильме, тем лучше. А потом они замолчали. Как сложилась моя жизнь. В 1981 на нашу маленькую семью обрушилось несчастье. Долгие годы чересчур страстной привязанности к вкуснейшей греческой выпечке Не прошли для отца даром. Два инфаркта с промежутком в несколько недель. Второй оказался фатальным. Осиротевшие и горюющие, мы с мамой продали нашу квартиру на улице Ахарнан и перебрались в Лондон. Купили квартиру с двумя спальнями по соседству с мамиными родственниками в непритязательном лондонском районе Белем. Мама не стала менять фамилию мужа на свою девичью, А поскольку в Белеме проживало немного семей по фамилии Франгополу, точнее, одна единственная, спустя некоторое время Мэтью не составило труда отыскать меня в телефонном справочнике. Позвонил он в начале весны 1985-го. Мою личную жизнь трудно было назвать бурной, и, признаюсь, я дико обрадовалась, услышав в трубке его голос. Он пригласил меня поужинать в итальянское заведение в Сохо, и я весь день мучительно выбирала, что бы мне надеть. Ведь на моем счету, как вы уже знаете, числилось немало эпических промахов, касаемо нарядов. В итоге я решила, что было бы слишком унизительно наряжаться в нечто сексуальное, даже если бы у меня подобное имелось, ради встречи с Мэтью. Я остановилась на красивом, но консервативном платье из тонкого бархата в стиле 1920-х от Лоры Эшли, темно-красном, с заниженной талией и воротником матроска. Тем не менее, я почувствовала себя расфуфыренной, поскольку Мэтью явился в старом поношенном свитере и джинсах, изготовленных примерно десятью годами ранее, судя по штанинам клеш. Повзрослевший Мэтью разочаровал меня, увы. В моей памяти он оставался отчаянно красивым, по-мальчишеской красивым, вопреки бороде, а, возможно, благодаря ей. Бороду Мэтью сбрил, щеки у него округлились, да и живот слегка выпирал. Вряд ли бы я столь придирчиво сравнивала нынешнего поблекшего Мэтью с тем красавчиком, каким он виделся мне в Греции и Париже, Не вообрази я, будто на самом деле он позвал меня на свидание. Заблуждение мое скоро рассеялось, даже раньше, чем мы покончили с закусками. Не прошло и десяти минут, как я узнала, что Мэтью женат, и жену его зовут Джульетт, отчего я даже испытала облегчение. По крайней мере, это означало, что знойным парижским летом 1977 года интуиция меня не подвела. Но я надеялась, что Мэтью предложит переспать с ним, и тогда бы я отплатила ему высокомерным, насмешливым отказом. Ладно, Мэтью разыскал меня вовсе не для того, чтобы заново разжечь огонь нашей юношеской любви. Он пришел с деловым предложением. Выяснилось, к моему вялому изумлению, что ему дали денег на съемки художественного фильма. Если помните, хотя вряд ли, Как раз в ту пору, в середине 1980-х, британское кино переживало очередной ренессанс. Недавно народившийся канал 4 щедро вкладывался в развитие кинопроизводства. Недовольство тетчеризмом гальванизировало режиссеров. Огненные колесницы помогли кинематографистам уверовать в свои силы. Мэтью, маркированному как талантливая молодежь, Выдали несколько сотен тысяч фунтов с тем, чтобы он перенес свою собственную мутноватую смесь из Мартина Скорсезе, Николаса Роуга и Левадской полемики на экран. Вряд ли вам запомнился этот его фильм. В наши дни о нем мало кто помнит. Но в свое время он пользовался успехом, хотя и не сумасшедшим. Впрочем, когда мы встретились в тот вечер, Мэтью еще не приступал к монтажу, Одна из ключевых должностей в его творческой команде до сих пор пустовала. Должность — композитора. Когда нам подали горячие закуски, Мэтью промурлыкал какую-то мелодию. «Что это?» — спросила я. «Как что?» — ответил Мэтью. «Твоя музыка. Та, что ты играла на вечеринке в Греции». «Ты так и не сумел запомнить мелодию», — сказала я, и пропела «Малибу» чисто и четко. Мое исполнение изрядно отличалось от мурлыканье Мэтью. «Точно!» — воскликнул он. «Она самая!» «Знаю!» — ответила я, стараясь не впадать в покровительственный тон. «Она нужна нам!» — сказал Мэтью. «Пока я снимала, она звучала у меня в ушах на каждой сцене. Прошу тебя, Калли! Обещай, что согласишься!» «Соглашусь!» «На что?» «Написать музыку? К моему фильму?» Вот так все и началось. Мэтью приставил ко мне целую бригаду ассистентов, объяснявших, как пишется музыка для кино, как эту музыку оркеструют, записывают, синхронизируют и монтируют, ибо я могла предложить в качестве моего личного вклада в проект лишь простую мелодию, трогательную, хотя и не без горечи, и легко застревавшую в голове. Но этого оказалось достаточно. Незадолго до моего сотрудничества с Мэтью... По миру прокатилась волна фильмов, запоминавшихся скорее музыкой, нежели содержанием, а иногда и только музыкой. «Огненные колесницы» были одной из таких картин, а также «Счастливого Рождества, мистер Лоуренс», и мне повезло, нечто подобное случилось и со мной. Моя мелодия зацепила кинозрителей, понравилась им и запомнилась, а я завоевала парочку наград, и вскоре первые годы довольно интенсивно, меня начали приглашать на работу в кино. Более того, второе в моей жизни предложение написать музыку для фильма поступило от голливудской киностудии, и я глазом моргнуть не успела, как уже летела в Лос-Анджелес на деловую встречу, а потом и на просмотры и на сеансы звукозаписи. В один из таких визитов летом 1987 года я в последний раз виделась с Итсой и Барбарой. Барбара за эти годы почти не изменилась, обаяние и напористость остались при ней. Итси, на мой взгляд, заметно похудел и постарел. За ужином у них дома, в калифорнийском Эль Камино, рассказал, что они сбили по-прежнему каждый день приезжают в офис, по-прежнему придумывают идеи для сценариев и сюжета. Но из этого ничего никогда не выйдет, подытожил Итси. «Почему нет?» — спросила я. «По ряду причин. Первое и главное — Билли хочет снять только один единственный фильм. Но его выбор не по мне». Я попросила рассказать подробнее, и не сопротивлялся. Лет несколько назад выпустили книгу «Ковчег Шиндлера». Слыхали о такой? Автор «Австралиец». О немцы, который спасает множество евреев от Холокоста. Билли пытается купить права. Кому, как не ему, снимать фильм на эту тему? Может, и так, без всякой убежденности в голосе ответил Итси. Но за правами на ковчег охотятся и другие люди, много людей. Соперников у Билли хоть отбавляй, и довольно влиятельных соперников. Вторую причину, по которой им с Билли никогда не закончить новый сценарий, Итси не назвал. И я поняла, почему лишь спустя полгода, когда прочла в газете некролог Ицы. В последнее время он тяжело болел, множественная миелома, и, видимо, лишай, изводивший Ицу во время съемок Федоры, был предвестником этой болезни. В конце концов, Ицы узнал, что с ним, но Билли не сказал. В известность Билли поставили лишь за несколько недель до кончины его друга. Сюжет этого сценария рассказывал Билли в интервью журналисту сценария наших жизней мы выстраивали исходя из того, что я на 14 лет старше, а значит, первым и уйду. Как видите, сюжет развернулся иначе. Над фильмом, из-за которого я в тот раз отправилась в Лос-Анджелес, кроме меня работали и другие британцы, включая монтажера симпатичного, приветливого и доброго человека по имени Джеффри. Наверное, наш роман не был безумно пылким и страстным. Уверен, он не обидится на подобное замечание. Но влюбились мы друг в друга по уши, пусть и в присущей нам сдержанной недемонстративной манере. Не прошло и трех месяцев со дня знакомства, как мы поженились. Джеффри и я, мы оба хотели детей, и как можно скорее. Но с этим оказалось непросто. В конце концов, я прибегла к Эко, и таким образом весной 1994 в нашей жизни появились Франческа и Ариана. Тогда-то я и обнаружила, что, как бы я ни была счастлива, сочиняя музыку для кино, растить детей в любви и заботе стало для меня еще большим счастьем. С рождением дочерей я изо всех сил старалась уравновесить два моих призвания музыку и воспитание малышек. И хотя то одно, то другое перевешивало, сам процесс доставлял бесконечное наслаждение. Композитор, пишущий для кино, профессия захватывающая, сродни приключению, но поверьте, я без сожаления отказывалась от работы, если это давало возможность провести побольше времени с моими девочками, каждый день подпитываясь их энергией, их любопытством и жизнерадостностью. Словом, От сочинительства я не отказалась, просто сократила рабочее время. Заказы поступали в основном из Британии, иногда из Европы, много реже из Голливуда. Последний из моих американских фильмов был снят в 1996 -м. Я опять поехала в Лос-Анджелес, где встретилась с Билли Уайлдером. К сожалению, больше я с ним не виделась. Мы пообедали вместе, Одри, Билли и я, в одном из их любимых ресторанов в Мимозе на бульваре Беверли. После десерта Одри заторопилась на прием к врачу. Я собралась было распрощаться и уйти, но Билли удержал меня, схватив за руку и объявив, что мне нельзя уходить, не выпив кофе. Мы заказали эспрессо и, конечно, разговорились. Последний раз. «Что ж, юная гречанка-переводчица, — начал Билли, — проделала изрядный путь за минувшие годы, не так ли?» «Похоже, так», — ответила я и напомнила ему, как ровно двадцать лет назад мы с Джилл Фолли заявились в бистро в кошмарных майках и обрезанных джинсах, и как я напилась к концу ужина и принялась зевать протяжно, не закрывая рта, тем самым невольно подарив Билли идею для одной из сцен Федоры. Мы поговорили об этой картине. Его воспоминания о съемках были четкими и ясными. На самом деле, съемки он помнил куда отчетливее, чем сам фильм. Когда я упоминала кое-какие подробности из той или иной сцены, казалось, он не очень понимает, о чем я говорю. Я никогда не перебираю в памяти мои старые картины. — сказал Билли. — Зачем? — Чтобы понять, сколько ляпов я допустил. Это корехнуться недолго. Я думаю только о своей следующей картине. — Будете снимать новый фильм? — спросила я. Он выпучил глаза и рассмеялся. — Ради бога, Калиста, мне 90 лет. По-вашему, я готов вставать в пять утра, садиться в машину и ехать к черту на рога, потому что именно там находится съемочная площадка? Помилуйте. Ица говорил, не унималась я, что вы претендовали на постановку списка Шиндлера. Правду говорил. Вы видели этот фильм? Экранизация Спилберга вышла на экраны тремя годами ранее. Билли кивнул и замолчал надолго. Потом сказал, да, видел. Смотрел один раз. Второго просмотра я бы не вынес. Думаю, это один из величайших фильмов. Выдающийся фильм. Лучше я бы не сделал. Его слова растрогали меня. Я припомнила одну из наших последних бесед в Париже. Однажды вы сказали, что Спилберг и его ровесники не могут создавать по-настоящему серьезные картины, поскольку не прошли через то, через что прошли вы, люди вашего поколения, через две войны. Билли уставился на меня. Я такое говорил? Я утвердительно кивнула. Да ну, чушь собачья. Да и не мог я такое сказать. Когда это было? Последний вечер съемок, в тот вечер, когда мы заехали на ферму, где ели бри. Глаза его заблестели. Ах да, припоминаю. Сыр точно помню, но не помню, чтобы я говорил нечто подобное о мистере Спилберге. А если и так, то я ошибался. Мы оба притихли. Я вспоминала тот необыкновенный вечер в который раз и, как всегда, в мельчайших подробностях. Но Билли был мыслями где-то очень далеко. «Знаете», — произнес он наконец, и внезапно мне почудилось, будто в ресторане установилась звенящая тишина. Точно только нас двоих было слышно в этих стенах, а может, и во всем мире. Когда я увидела этот фильм, те сцены... Лагерные сцены в лагерях смерти, они были такими настоящими. И я вдруг поймал себя, и знаете на чем? Покачав головой, я посмотрела ему в глаза, вдруг затуманившиеся. Я перестал замечать актеров, но разглядывал пристально фигуры на заднем плане. Я словно... Наблюдал за происходящим, за тем, как все это действительно было. Я понял, что по-прежнему ищу ее. По-прежнему высматриваю. А не там ли она? Протянув руку через стол, я сжала его девяностолетнюю ладонь. Наши глаза встретились. Последний раз. А потом он допил кофе, заказал два бренди и повеселил меня забавной байкой от Джеки Лемони и Ширли Маклейн. Музыку, навеянную Билли Уайлдером, я все же довела до финала. Правда, она пока нигде не исполнялась, и записи тоже пока нет. Сочинение этой сюиты длилось много дольше, чем я предполагала. Почти четыре года. Мне постоянно что-то мешало, отвлекало от дела. Замысел возник в тот день, когда я подслушала, о чем Фран в нашем саду разговаривала с подругой по телефону. А затем я перебирала старые фотографии моей матери и ее внучек. И тогда же в моей голове созрела некая идея, Та, что изменит ход событий в нашей семье навсегда. И кто подал мне эту идею? Федора, разумеется. Не знаю почему, но поздним вечером я вынула из ящика диск с фильмом и вставила в проигрыватель. Наверное, мне надоело пялиться на эти жуткие просмотровые копии, хотя, скорее всего, дело было не только в этом. Фран и Джеффри уже легли спать, Близилась полночь, сна у меня не было ни в одном глазу. Я чувствовала себя разбитой, несчастной, но не выпить чего-нибудь покрепче, ни полакомиться бри, желания не испытывала. И тут я подумала, а не пересмотреть ли Федору. И какой же неординарный фильм я увидела. Выключив проигрыватель, я задумалась В 1977, пытаясь скрыть собственное кинематографическое невежество, я непрерывно цитировала выученный наизусть киногид Лесли Халивела. Но, как ни странно, ни разу не полюбопытствовала, а что мистер Халивал написал о Федоре в более поздних и дополненных изданиях. Сняв с полки толстенный том, я прочла его вердикт: Бульвар Сансет в новом изводе! с несколько выдохшимся, горьким сарказмом и менее впечатляющим драматизмом. И заключительная фраза. Однако в конце 70-х любой цивилизованный фильм мы встречаем аплодисментами. Я склоняюсь к мнению, что Билли одобрил бы такую рецензию. У слова цивилизованный уйма всяких значений, но, думаю, Билли понял бы, что имел в виду рецензент, и скорее согласился бы с ним. Возможно, это поколенческое видение кинематографа, и возраст здесь играет главную роль. В Федоре много недостатков. Нудная озвучка реплик двух ведущих актрис, старомодная назойливая мелодраматичность, неестественность некоторых сцен. Даже по простецкой финальной реплике электроодеяло, которое я отправил, ей вернулось обратно. Видно, что Биллис с Итци теряли сноровку, выкладываться по полной уже не получалось. С «Никто несовершенен» или «Кончай трепаться, лучше сдай карты» концовка Федора и близко не стоит. Кое-что еще затрудняло мне просмотр Федоры. Дело в том, что сам фильм, смонтированный Билли с помощником, пребывал в постоянном перетягивании каната с моими вечно живыми воспоминаниями о съемочных днях. Когда Уильям Холден пересекает улицу в Корфу, садится за столик в кафе и подзывает официанта, я выпадаю из контекста и мысленно переношусь в мой первый рабочий день в команде Билли, когда мне пришлось переводить для него два дурацких интервью в фойе гостиницы. Когда я вижу старого лодочника, что переправляет по воде мистера Холдена к Вилли Федоры, я вспоминаю этого веселого тщедушного человека, и то, как Итси тайком подговорил его подшутить над Билли. А когда в самом начале фильма Федора бросается под поезд на станции Монсерв, я, конечно, могу думать только о нашей с Билли бесшабашной вылазке на фермерский двор в регионе Сена и Марны. Мы пьем вино, любуемся закатом и едим восхитительный бриде-мо. Мне приходится заставлять себя сосредоточиваться на фильме, Но, сосредоточившись, я вижу, как всегда, вещь необычайной красоты. Красоты и целеустремленности. Потребность Билли в творчестве, потребность привнести что-то в этот мир, исходно великодушное побуждение, не иссякало никогда. А кроме того, в чем я пыталась убедить Билли, Федора исполнена глубокого сочувствия к своим персонажам в особенности стареющим персонажем, будь то мужчина или женщины, тем, кто жаждет найти свое предназначение в мире, зацикленном на молодости и на визне. Той ночью я пересматривала фильм и радовалась тому, что он существует. Я была невыразимо благодарна Билли и бесконечно признательна за то, что он удосужился зачать, выкормить и вырастить. Это странное, уникальное создание, а затем выпустить его в большой мир, чтобы оно тем или иным образом затрагивало и воодушевляло людей, увидевших его. В этой согревающей и просветляющей радости моя гениальная идея внезапно обрела форму и вес. Из-под двери спальни Фран пробивался свет от лампы. Я дошла и задала дочери вопрос. Получив утвердительный ответ, согласно моим ожиданиям, я направилась в свою спальню переговорить с Джеффри. И теперь все зависело от того, что он скажет. Сперва мне показалось, что Джеффри уже спит. Но когда я улеглась рядом и окликнула его тихонько, Он, сообразив, что мне нужно обсудить нечто важное, перевернулся на другой бок лицом ко мне и приготовился слушать. «Фран хочет оставить ребенка», — сказала я. «Но и учиться в университете она тоже хочет. Значит, теперь это наше дело». «Наше дело?» — переспросил он. «Мы справимся», — уверила я мы сможем вырастить ее ребенка. На несколько лет это станет нашей работой, нашей ответственностью. Почти два десятилетия минуло с тех пор, как мы занимались маленькими детьми, но навыки не утрачены. И в глубине души мы не прочь снова этим заняться. А сил нам хватит. Пока я говорила, перед моим внутренним взором мелькнула картинка. Эскалатор в метро. Я шагаю вверх и вдруг натыкаюсь на женщину с ребенком. Маленькая девочка крепко держится за руку матери. Это прекрасное, бесценное мгновение подлинной близости. И мне хотелось испытать подобное еще раз. Не хотелось, нет. Мне это было необходимо. Позарез необходимо. А иначе? Моя жизнь кончена. — Как думаешь? — шепнула я лежавшему в полумраке и безмолвии Джеффри. Он не ответил. — Мы по-прежнему годимся для такой работы. Голос мой жалобно дрогнул. — Мы по-прежнему молодцы. Окончательно проснувшись, Джеффри поглядел на меня, потом поцеловал. А потом опять перевернулся на другой бок спиной ко мне и пробормотал, засыпая. Почему нет?